Глава 15. Я немного поколебался еще, раздумывал, может подойти к дверям одному только забрать огненного и пусть бы орки и гномы ждали час перед открытыми дверями. Но нет же гарантии, что противник не нападет сам. Кстати, интересно, почему до сих пор не напали? Если правда о духе подземелья, скорее всего те двери изнутри просто не открываются. Размышляя над стратегией, я быстрым шагом вел отряд обратно по коридору. Поначалу у Кэри подламывались ножки, бедняжка болезненно охала, хотя магички ее лечили. Или у бедняжки действительно кончились силы, или зараза симулировала. Гронк предложила ей залезть ему на загривок. Кэри заявила, что у нее платье не для верховой езды, и не хочется тут сверкать попой и ножками, как некоторые. Пришлось орку нести скромную нахалку и симулянтку на руках. Под некоторыми подразумевались, конечно, голозадые ведьмы. Посмотрели они на Кэри, переменили мнение. Раз уж все равно ножки не прикрыты полностью, оторвали остатки подолов, повязали гномам на шее, как пионерские галстуки, чтобы голые попы не натереть об доспехи, и залезли сверху. Скорость нашего отряда таким образом увеличилась. Мы бодренько топали за Виталиком. В первом зале вихрь поднял в воздух прах сотен сгоревших солдат и магов. Его мы прошли бегом, зажав рты и носы ладонями. А В левом коридоре подросший Виталя поглотил первые шесть воздушных элементалей и подчинил уже двенадцать вихрей. Настя запечатывала двери комнат с привидениями, но не жаловалась, содрала с живых и мертвых магов изрядно магической энергии. Я отложил девять проклятий личей, к нам присоединились еще три призрака паладинов. В комнатах справа я подобрал трех огненных беспризорников, срубил за духов смерти три единицы чудесатости. От магов еретиков сам зарядился до упора и Виталю зарядил. Он всосал трех последних водяных змеюк и несколько отяжелел. Количество очков опыта перевалило за тысячи. Скоро переход на новый уровень. Так что к поперечным дверям мы подошли с новыми силами и полное оптимизма. Немного смущало только превышение порога магической энергии на 15 единиц, но оно пока не сказывалось, новых чудес не открывалось. Я объявил короткий привал и устроил совещание. Высказал свои соображения, откуда берется здесь столько народу. Что владитель Драга или управляющий его местным замком как-то замешан в этом паскудном деле. Без рентгена видно, что из замка в зал за дверями ведет подземный ход, и там сейчас должно быть полно народу. Я спросил, кого именно мы можем там встретить. Кэрри нахмурилась. «В общем, насчет замка ты, скорее всего, прав, только не думая, что народу действительно много. Нет смысла посвящать в такие дела лишних людей. Я бы предположила, что там гвардия уровня атакующая пехота. Ты сжег таких на пустыре криптовым маслом. Однако те были гарнизоном подземелья и замка должны были прислать на подмогу бойцов покруче. Мы имеем дело с очень богатой организацией. Я уверена, что это будут лучшие в городе наемники». Броня, почти как у гномов, наверняка есть защита от магии. Сила, как у орков, тоже увеличена заклинаниями. Подготовка на уровне паладинов, лучших воинов Озгира. Только магией не владеют. «Ну, хоть без магии», — заметил я мрачно, — «орки с гномами вывезут?» «Вряд ли», — вздохнула Кэри, не забывая о магах и элементалиях. «Значит, у нас опять вся надежда на меня», — заключил я скромненько. Я погрузился в раздумья. У врага есть защита от магии. Значит, Настин взмах крыльев и отложенное проклятие мало нам помогут. Еще у меня есть разряд. Просто электрический удар. Почти не магическое воздействие. Только земляным элементалием, оно фиолетово. Их точно погонят в авангарде. Так это же получается, что у врага нет лучников или арбалетчиков. В относительно небольшом зале им сначала перекроют прицел свои бойцы, а потом противник в два шага порвет дистанцию. А у нас целых 10 арбалетчиков. Отойдут от дверей на 10-15 шагов и расстреляют всех, кто полезет из зала. И маги ничего им сделать не смогут. Они полезут, сожгу всех в закрытом помещении из-за дверей. Вот только земляные эти, блин, придется пожертвовать Виталиком. Но он же просто элементальный. Явление магической природы все равно не получится забрать его с собой. В гостинице не поймут. И у меня ведь 15 лишних единиц магической энергии. Пойду с ним за руку и буду подпитывать. Я объявил конец привала. Велел арбалетчикам построиться на расстоянии уверенного поражения от дверей. За ними орки и гномы на случай, если противник все-таки сумеет приблизиться. Потом Рене и девочки. Я протянул Керри лук и стрелы. Сохрани, пожалуйста. Только попробуй мне не вернуться. Она резко выхватила у меня лук. Сразу сожгу. Я вернусь. Спокойно, пообещал я. Подошел к дверям в вихре за мной. Обернулся. «Виталик, держись за меня, идешь вперед, всех убиваешь, но контакт со мной не теряй». «Слушаю, мой лорд!» – просвистел и громохнул вихрь. Он протянул к моей руке щупальца, я внес поправку. «Держись лучше за голову, руки будут нужны». Ветер мягко коснулся моих волос, коса вытянулась к Витали. Я вздохнул, но ничего не получается без таких вот нюансов. Я подошел к дверям в вплотную, створки распахнулись. На пороге меня встретил очень большой огненный дух». «Прости, брат, я должен тебя убить», – прогудило создание и нанесло удар в голову огненным кулаком. Я выполнил уклон и врезал энергию в корпус. Существо отбросило. Я прыгнул в догон и снова толчок энергии. Создание отлетело еще дальше. Оказался я в большом овальном зале, освещенном факелами на стенах. Передо мной шеренгами стояли громадные каменные истуканы ростом больше гронга. Их тут было просто неприлично много. Что происходило за их спинами, я не видел, до этого теоретически уже не должно было меня волновать. Каменные гиганты дружно шагнули ко мне. Огненный дух снова бросился ко мне или подальше от каменюк. Я толчком отправил его обратно. Он заполошно заметался среди статуй, но сумел вырваться, прыгнул ко мне, я опять его отбросил. На этот раз огненный дух словно растерялся среди гигантов. Распух разделился сначала надвое, потом еще. Охваченные огнем камни слабо засветились. Ну, конечно, низкая теплоемкость и воду они не любят. Я отпрыгнул поближе к стенке и крикнул. «Виталя, иди вперед! Уничтожь всех!» Вихрь с басовитым гудением трансформатора в сырую погоду плавно двинулся вперед. Гиганты бездумно шагали навстречу. Виталик сблизился с первым рядом, воздух наполнила песчаная буря. Я присел на корточки, закрыл лицо от песка ладонями, пытаясь сквозь пальцы разглядеть, что там творится. Но ничего толком разобрать не мог, лишь моя коса четко указывала направление на темную тучу Виталика. Раздалось несколько мощных хлопков, подчиненные вихри закончили существование. По идее, каменюки должны были уже до меня добраться, что же там творится, черт побери? «Давай я в тебя вселюсь!» – предложила Настя. «Посмотришь моими глазами, мне песок не мешает!» «А как руководить?» – воскликнул я. «Но я не полностью вселюсь, оставлю тебе свободу воли и движения!» – сказала она. «А разве так можно?» – я удивился. «Давай попробуем!» – ответила Настя. «У нас же все статы выросли!» «А давай!» – мне стало интересно. Изображение привычно померкло. Плавно возникла новая картинка. Всего два цвета – красный и черный. Алым горит смерч, постепенно тускнеет. Я добавил ему магии. Виталик засиял ярче. Каменные гиганты светились бордовым. Они шли вихрю, окутывались клубами пара, резко тускнели, раскалывались под его ударами, разлетались песком. Виталику тоже доставались страшные удары. Каменные кулаки сыпались на него со всех сторон. Я постоянно подливал ему магической энергией. Виталик втянул воду из трех элементалей и щедро делился влагой с раскаленными огненным духом и стуканами. На полу образовалась изрядная лужа, каменные ноги хлюпали в воде. Вот один поскользнулся или размокла опора, другой рухнул и рассыпался, процесс пошел веселее. Виталию окружали всего пятеро элементалей. Дальше я увидел строй солдат в серых доспехах. Мой вихрь добил каменных громил. Меня ощутимо дернуло заказ зовет вперед. Захотелось оглядеться своими глазами. Песчаная буря улеглась и попросил Настю пока освободить мою голову. Осмотрелся, подумалось, что будет очень неплохо встретить неприятелей за лужей. Виталия, отойди назад на пять шагов и жди врага, сказал я. Солдаты стояли неподвижно. Им явно не хотелось приближаться к смерчу, который на их глазах раскрошил толпу каменных гигантов. Вдруг вокруг них заискрился воздух, сверху на бойцов опустилось призрачное покрывало, доспехи засветились. Ясно, маги что-то наколдовали. Вояки дружно выхватили мечи и бегом направились к Виталику с явным намерением обойти его с флангов. Солдатские ботинки захлюпали в луже, я послал в нее разряд. Ничего личного, просто физика. Бойцы слетели с копыт, задергались на полу, образовалась свалка. К сожалению, никто из них не помер, и я же не атомная электростанция, постоянное напряжение поддерживать не могу. Задние ловко перепрыгнули упавших товарищей, преодолели водную преграду. Виталию обошли, кинулись ко мне. Я их ударом ветра бросил в смерч. Вихрь втянул в себя изрядно камней. Наемников размолотило в кровавый фарш. В неприятеля швырнуло их мечи, доспехи. Одному досталось в рожу ботинком. Я заржал. Виталь явно прикалывался. Приблизиться ко мне больше не пытались, но на Виталика навалились всерьез. Он расшвыривал врагов, бил молниями, но убитых почти не было. Солдаты корчились от разрядов на полос, ползали по стенам, оставляя кровавые полосы из разбитых носов и, немного полежав, бросались в драку. Магия интенсивно утекала, я понял, что таким путем нас не хватит. «Виталя!» – приказал я, «швыряй в них камни!» Под оспехом дробно застучало, глаза солдат запорошило песком, бойцы отступили за лужу, прикрыв лица руками. Явно пережидали обстрел, камни ведь когда-нибудь кончатся. Я крикнул, «Виталя, отпусти меня, иди вперед, выпей лужу!» Коса упала мне на плечо. Смерч добросовестно приступил к выполнению приказа. По пути гигантским пылесосом собирал обломки каменных истуканов и посылал их в солдат. Вот он вошел в лужу, высушил за секунду. К нему снова кинулись, обступили. Нанося удары, он вертелся уже на крохах энергии. «Прощай, друг», — сказал я горько и врезал в него максимальный разряд. Смерч взорвался перегретым паром. Уши заложилось, ног снесло даже меня. Я приподнялся на локтях, оценил ситуацию. Неприятель слабо трепахался на полу, с удовлетворением я отметил изрядное количество неподвижных тел. Тут бы их и добить всех нахрен, но вдали маячили фигуры в балахонах, некоторые в печально знакомых масках с клювами. Пока я буду добивать военных, маги покажут мне Кускину мать. Лучше действовать по утвержденному плану. К тому же магии осталось маловато, всего 15 единиц. Я подумал, что нужно с этим что-то делать, экономить как-то. Солдатики поднимались на тряски ножки, загородили меня от коллег. Я рванул на выход. Перед самым выходом прыгнул вперед на руки и в кувырок. Кубарем откатился к стене и на четвереньках припустил карбалетчикам с криком: Не стрелять! Прополз за спиной стрелков, проворчал, теперь стреляйте. Ко мне недоуменно обернулись. В кого? На двери смотрите! крикнул я раздраженно. Арбалетчики отвернулись. «А там разве живые остались?» – спросил громко. – «Да фига!» – проворчал я. «А что ты спрашиваешь?» Орки и гномы пристально смотрели на меня округлыми глазами. Э -э, «А где Виталя?» – проговорил орк. «Умер!» – скупо ответил я. «Вот, даже Виталя умер!» «А тебе непонятно, что я спрашиваю!» – насмешливо заговорил громко. – «У нас тут уши заложило, как там гремело!» Дискуссия увяла. Из прохода выбежали первые наемники. Стрелки били по ногам, чтобы первым выстрелом хотя бы свалить. Солдаты падали, но следующие постепенно приближались к нам. Арбалетчики отступали шаг за шагом. Дистанция все равно сокращалась. Стали стрелять в лица. С такого расстояния врагов убивало одним выстрелом. Коридор практически заполнился солдатами. Я шагнул из-за спин стрелков, поднял руку со знаком огня. Мне было абсолютно безразлично то, что я собрался сотворить. Я огонь, для меня нет жалости, мое дело – жечь. Я мысленно объял пространство, прочувствовал и наполнил собой, снова стал пламенем. Горит все, даже вода. Пылая, облазит шкура, лопаются мышцы, вытекают глаза, гул огнемета сложился с истошными воплями. Сознание вернулось в норму, в нос ударила тошнотная сладковатая огонь горелой плоти. Огонь деловито догрызал кости. Над кучами пепла блуждали запоздалые всполохи. Эх, жаль, витали больше нет, почистил бы воздух. Я обернулся. Бледные лица, губы трясутся. И это у арбалетчиков, наемников. Хорошо, что девчонки не смотрели. Заблевали бы тут все. Болты в подсумках остались? Спросила деловым тоном. Парни заторможенно кивнули. А то ж эти, я кивнул за плечо, уже не соберешь. Стрелки бледненько улыбнулись. «Теперь делаем так», – перешел я к следующим пунктам. «Подходим к проходу. Я забегаю один. Меня должно накрыть магией. Когда утихнут взрывы, забегаете и сходу стреляете в магов. Не останавливайтесь, сокращайте дистанцию рядом с собой, а не взрывать побояться». «За стрелками орки и гномы. Бежите к магам и убивайте. За ними ведьмы. Всех лечат. Кэрри, ты принесешь мне лук». «А ты собираешься выжить?» – обрадованно воскликнула девушка. Надеюсь, сказал я скромненько, все, пойдем. Я неспешно пошел к проходу прямо по кучам пепла, запинаясь об доспехи. Прах взметнулся по пояс. Жутковато смотрелся, наверное. Перед самым входом чуть задержался, запретил себе оглядываться и сделал шаг. Еще шаг, все, я внутри. Также неспешно направился к фигурам в балахонах. Маги с птичьими масками подняли руки вверх, постояли так и резко простёрли грабки ко мне. В меня полетели метеоры. Пространство заполнилось сплошным грохотом, ревом, диким хохотом и сиянием, чистым восторгом. «Родная стихия, приветствую тебя!» Слышалось сквозь раскаты громового хохота. Я распахнул объятия и засмеялся. Мне никогда не было так радостно и тепло. Я шел через огненное безумие и наслаждался. Я в своей стихии. Сияние плавно погасло, чуть дольше горели алым стены и пол. Вернулись холод и пустота привычного мира, снова тоска и сплошное разочарование. Я неприязненно взглянул на магов, больше от них ничего хорошего ждать не приходится. Еретики ударили в меня разрядами, я просто аккумулировал заряд. Вы использовали волшбу зарядка, заряд плюс 10. Ваш демон задействовал способность кражи магической энергии, магическая энергия плюс 15. Внимание! Превышение порога на 10 единиц. Ворвались стрелки, открыли огонь по фигурам с масками птиц. Вбежали орки и гномы, устремились к еретикам. Запели ведьмы. Вот и Кэрри протянула мне лук и колчан со словами. Действительно живой. Обалдеть! Как и прежде, арбалетные болты отклонялись от цели. Зато перегрузили защиту магов. Я принялся посылать стрелу за стрелой. Четыре стрелы, четыре хедшота. Странно, опыта уже точно больше пяти Где новый уровень? Ладно, это потом. Лук за спиной и бегом к магам в масках. Осталось шестеро. До них уже добежали орки, но у них мало что получалось. Колдуны расшвыривали гигантов энергетическими ударами, били молниями. Гномам с трудом все-таки удалось зарубить магов-еретиков, а тут ни в какую. Я приблизился, меня тоже попытались ударить энергией. Если что, я с демоном тренируюсь. Если бы мне научился остановиться пустотой, меня бы Настя убила давно. И я просто чувствую направление ударов, умею уходить. Ломаными рывками, непредсказуемым зигзагом приближаюсь к этим клювомордам. Вот и первый на расстоянии вытянутой руки. Хватаю его за голову и вгрызаюсь в горло. Тьфу, гадость. Обычная человеческая кровь с какой-то химией. Они еще и обколотые. Рывком отбрасываю тело, второму врезал ладонью в область сердца. Конечная остановка. Шагнул к третьему. Маги растерялись, чем немедленно воспользовались орки. Гронг своего располовинил ятаганом, остальным просто снесли головенки. Все-таки это редкое хамство, когда только собрался кому-то свернуть шею, а ему у тебя под носом сносят башку. На этом битву можно было считать выигранной, только у дальних дверей колыхался и задумчиво потрескивал второй огненный страж. Воинство мое старательно не смотрело в его сторону. Я грустно вздохнул и направился к нему. «Привет», — говорю, — «проблемы?» «Да, брат», — прогудело существо, — «вообще-то я должен тебя убить, но ты убил моего создателя, его приказы отменены». «Если тебе скучно, выполняй мои приказы», — предложил я. «Ты не создатель, и я не хочу выполнять чьи-то приказы», — сказал огненный дух. «Ну, не выполняй, пожал я плечами, оставайся здесь, или пойдем со мной жечь моих врагов». «Жечь врагов, да!» – обрадовался пламенный боец. «У тебя есть имя?» – спросил я. Он смущенно развел огненными руками. «Тогда давай я буду тебя звать Плис». «Давай, а зачем?» – сказал великан. «Ну, раз приказа ты выполнять не хочешь, я буду тебя только просить», – объяснил я. «Скажу, плиз, сделай что-нибудь, это будет считаться просьбой». «Вау!» – провыло создание. «Меня будет просить огненный маг по имени. Я согласен». «Вот и чудненько, плиз, постой пока здесь. Надо осмотреться». Я огляделся, как и предполагал. Двери, через которые мы проникли, закрылись. Напротив имелся другой вход. Я подошел к дверям напротив, потолкал, никакого эффекта, разве что взрывать. Также были широкие двери, ведущие внутрь лепестка, а с другой стороны изъел простой проход в тоннель. Это же ход в замок. Я подошел, вгляделся в мрак, сделал шаг и едва успел выскочить. Своды с грохотом обрушились, завалив нору. У нас оставался лишь один путь.